Тайный спецотдел КГБ Асирис. Серия вторая. Месть архитектора. Приятного прослушивания. Николай Эдуардович, генеральный директор строительно-подрядной фирмы, сидел у себя в кабинете за своим столом и с недоверием глядел на сидящего напротив человека. Было от чего сомневаться. Более странных людей Николаю Эдуардовичу не приходилось встречать никогда. Несмотря на то, что тот выглядел молодо, он был абсолютно седым и невероятно худой, словно недавно переболел анорексией. Цепкий глаз директора выхватил на внутренней стороне левой ладони гостя грубую, поблекшую татуировку какого-то странного символа. Серые глаза молодого человека смотрели пронзительно, словно изучая собеседника в рентгеновском диапазоне. Директор поежился, но взгляды не отвел. — Честно вам скажу, Аркадий Семенович, я во всю эту сверхъестественную чушь не верю. «Но обстоятельства таковы, что мне пришлось обратиться в вашу организацию. Ваш руководитель Родион Константинович был очень убедителен и порекомендовал вашу группу как лучших специалистов в своем деле». Молодой человек чуть заметно кивал седой головой, словно подтверждая сказанное. Наконец он ответил... «Спасибо за лесную характеристику. Его голос был хрипловатым и каким-то надломленным, словно в горле застрял комок. Но хотелось бы поближе и поподробнее ознакомиться с вашей проблемой». Николай Эдуардович вытер лысину большим клетчатым платком и, откинувшись на спинку кресла, начал говорить. «В общем...» «Беда у нас. Люди на объекте погибают от необъяснимых несчастных случаев. Мы сейчас занимаемся сносом одного старого здания, но постоянно происходят какие-то происшествия, из-за которых страдают строители выходит из строя техника. Уже три специалиста, ответственных за технику безопасности, под следствием из-за этого, а новые к нам теперь не хотят идти». Люди отказываются выходить на объект, а из администрации подгоняют их, не интересуют наши отговорки. Грозятся передать наш подряд другой компании. Да это большие убытки. Все началось три месяца назад. Нужно было всего лишь снести одно здание. Дом старый, начало 20 века, уже в очень плохом состоянии. Мы только приступили к демонтажу, и тут же один за другим начались несчастные случаи. То кирпич на голову упадет, то леса под людьми обрушится. У бульдозера заднюю передачу заклинило, и он выехал в вагончик бытовки. Ну, подъемного крана стропа лопнула и перехлестнула крановщика. Пожар на складе инструментов и много чего еще. Постоянные остановки на время следствия, простой из-за ремонтов техники и оборудования, в итоге здание так и стоит почти нетронутым. Это просто напасть какая-то. Если бы я верил во все эти мистические бредни, то мог бы утверждать, что на этом доме лежит проклятие. Или как оно там называется. Ситуация отчаянная. В общем, на последний случай приехал кто-то из федералов. Он-то и посоветовал обратиться в вашу организацию. Дал визитку с номером вашего руководителя, Родиона Константиновича. Честно говоря, если бы не этот совет от самого сотрудника ФСБ и не наша безвыходная ситуация, я бы и не подумал звонить вам, правда? Вы уж извините, не верю я во всех этих охотников за привидениями и экзорцистов. К вам же я обратился от отчаяния. «Потому что уже не знаю, как быть дальше». Собеседник слушал внимательно и молча, закинув нога за ногу и слегка тарабаня пальцами по подлокотникам кресла. Лицо его было серьезным, а взгляд утратил пронзительность и стал более задумчивым. Дождавшись конца рассказа, он спросил... К священникам обращались. Директор чуть скривил неприязненно на губы. «Нам советовали священника привести, осветить объект. Но я не разрешил подобной чуши. Вы уж простите, но я вырос при советах. Мои родители были коммунистами и воспитали меня атеистом». Аркадий опять покивал. «Уж кому лучше знать, что было во времена СССР, как ни Ведь, несмотря на то, что он выглядел молодо, формально ему было больше 70 лет, и память о тех годах у него еще была свежа как никогда. Но в причину этого не поверил бы не то, что сидевший напротив большой начальник строительной компании, но и любой другой обыватель. А она... Было в том, что Аркадий в далеких 70-х был инспектором по расследованию оккультных и мистических явлений в секретном отделе Осирис, или просто штатный маг. В своем последнем расследовании он вышел на древнего демона, схватка с которым зашвырнула его на десятки лет в будущее, точнее, в настоящее, одного полумертвого и искалеченного где и нашел его бывший сослуживец Родион Константинович, уже изрядно постаревший, но все еще крепкий. Он-то и принял его в свою новую организацию, возрожденную из осколков давно исчезнувшего в эпоху перестройки Осириса. Но всего этого Николай Эдуардович, конечно же, не ведал. Для него этот молодой, хотя и странный, седой человек был из тех, кто о том времени знал лишь по рассказам родителей и постам в соцсетях, и сейчас он в душе понемногу начинал залиться. Ему казалось, что сидящий напротив юнец, который, судя по его внешнему виду, скорее всего, был неформалом, над ним тонко издевается. И Николай Эдуардович начал было думать, что зря уже связался с этой странной организацией. Однако следующий вопрос остудил его сомнения. «Как часто в вашей компании происходили подобные случаи до этого объекта?» Николай Эдуардович вновь промокнул вспотевшую лысину. «До этого у нас, конечно же...» «Происходили ЧП и несчастные случаи, но не чаще, чем один-два раза в год, и ни одного смертельного, а тот прям как проклятие какое-то. Шесть погибших, четырнадцать пострадавших и несколько единиц тяжелой строительной техники и оборудования». «На что говорят следователи? Возможно, что все это было подстроено умышленно?» Никаких следов того, что это чьих-то рук дело, найдено не было. Всегда были вполне естественные причины. Коррозия, усталость металла, невнимательность рабочих. Ничего необычного и намеренно подстроенного. Хочешь, не хочешь, но начнешь верить во всякую паранормальщину. Аркадий все так же кивал головой, и его малословие начинало раздражать. «Так вы сможете нам «Помочь, а?» — с надеждой спросил директор. «Вам понятно все то, что у нас происходит?» «В общих чертах Аркадий выпрямился, явно собираясь вставать. Нужно внимательно ознакомиться с объектом. Вы убрали оттуда всех людей, как вас спросил Родион Константинович». Николай Эдуардович быстро закивал головой. Его лысина заиграла потными плеками. «Да-да, конечно, все, как и просили». «Вам дать сопровождающего не нужно», — сказал Аркадий, вставая и направляясь к выходу. «Дорогу я знаю. Моя команда должна быть уже там. Всего хорошего и на связи». Всего хорошего только и успел ответить Николай Эдуардович в закрывающуюся дверь, а затем облегченно выдохнул, утирая ладонями лицо. Аркадий спустился по ступеням к своей старенькой копейке и уселся за руль. Современные машины он не покупал принципиально. Ностальгия по жизни, оставшейся далеко в прошлом веке, была еще очень сильна. Единственным атрибутом нынешнего времени был навигатор, экран которого красовался на панели автомобиля. Он подъехал к объекту и еще издалека заметил синий кроссовер и стоящие возле него фигуры. Влад и Стелла со своим неизменным верным псом, черным шарпеем Виллиалом, уже были здесь. «Команда в сборе», — усмехнулся про себя Аркадий. «Странная это была парочка. Точнее, трио. Хотя нет, все-таки парочка». У Влада как раз-таки почти не было никаких странностей, но вот девушка с собакой... Аркадий всегда ощущал себя в их присутствии неуютно, от них прямо-таки веяло древней и чужой силой. Влад как-то упоминал, что они на самом деле могучие существа из других измерений, ну или что-то в этом роде, но звучало это уже очень фантастично». Влад держал под мышкой тонкую папку, скорее всего, с копиями документов и сведениями об интересующем их здании, взятые из городского архива. Велиал пристально и с подозрением разглядывал укутанный в строительные леса старинный особняк. Даже в таком заброшенном виде, в окружении строительной техники и конструкций, тот представлял собой величественное зрелище, распластавшееся с потемневшей громадой на вершине холма среди голых корявых деревьев некогда пышного сада. Два этажа под просевшей жестяной крышей, увенчанных покосившейся полуразрушенной башенкой, на которой, наверное, некогда был флюгер. Украшенный древнеримской колоннадой портик парадного входа, заваленный хламом и листьями, поросший плющом, прикрывающим выщербленный и потрескавшийся мрамор и обломки поверженных колонн. Самих дверей уже не было, впрочем, как и ни одного целого окна. Еще местами можно было различить потемневшие лепные пилястры, карнизы, фризы и фронтоны, но в основном стены уже сбросили с себя всю декоративную скорлупу, бесстыдно выставив на обозрение все еще крепкую кирпичную кладку. Да, кирпич в те времена умели делать на совесть, не то что сейчас — Сбоку в буйной поросли юнов и одичалого винограда различались ржавые металлические рамы с остатками стекол. Наверняка это была оранжерея или зимний сад. Сразу видно, что владелец этой усадьбы был человеком зажиточным. От других хозяйственных построек уже давно не осталось и следа. «Привет, попаданец!» — шутливо поздоровался Влад, протягивая руку. Аркадий пожал. «Ну, что у тебя?» — спросил он у Влада. Тот протянул ему папку с документами. «Вот все, что сумел найти по этому дому, его бывшим владельцам и по архитектору, который его строил. Кстати, советую присмотреться к нему внимательнее. Но Он увлекался модным в то время оккультизмом и спиритизмом, даже называл себя последователем и реинкарнацией графа Калиостро. Прям вот так?» Аркадий раскрыл папку и, разложив ее на капоте внедорожника, начал перебирать бумаги. Копии схем дома, купчих и выписок из реестра. Газетные вырезки и фотографии. «Родом он был из Польши», — продолжал свой рассказ Влад. «Витольд Богуславский. Родился в Праге, там же закончил Пражский университет. Отец был аптекарем, а мать приезжая, ты не поверишь, прямо из Трансильвании». «И что тут такого?» — поднял на него глаза Аркадий. «Ах, да я ж забыл, ты ж попаданец и не сечешь в таких темах!» Аркадий поморщился. Он многое еще не понимал в этом новом для него времени. Особенно манеры разговаривать. «Трансильвания — это родина графа Дракулы, вампиров и различных ведьм», — пояснил ему Влад. Аркадий молча кивнул и вновь стал перебирать бумаги. На глаза попалась старая выцветшая фотография. С черно-белого снимка на них глядел худосочный бледный господин в черном костюме. Он сидел в кресле, судя по всему, в кабинете, так как позади виднелись тяжелые полки, заставленные крешками книг. Большинство из них были трудно различимы, но кое-какие названия прочитать все-таки было можно. Аркадий внимательно присмотрелся к ним, повернув фото к Свету. Практически все, что можно было различить, было либо на латыни, либо на немецком, но, тем не менее, почти все они были Аркадию знакомы. Многие из них были когда-то и в его библиотеке, оставшейся в далеком прошлом. Там виднелись различные гримуары и темные книги, подобные «Никрономикону», «Священной магии Абрамелина, «Пикатриксу», «Греческому переводу книги Тота, «Тайн червя» и остальных в таком же духе. Но особо Аркадия заинтересовал фолиант под названием «Либер Даймоном Галла». Это была одна из самых темных и редчайших книг, посвященных древнейшей душумерской магии – Когда-то в архивах Осириса был экземпляр такого фолианта из официально утерянной библиотеки Ивана Грозного. Именно эта книга сыграла не последнюю роль в тех роковых событиях, следствием которых являлось то, что Аркадия выдернула из своего времени и перенесло через десятки лет в будущее, то есть в настоящее. «Он не так уж и прост, этот ваш архитектор». Вряд ли он был рядовым спиритологом и медиумом. Аркадий взглянул на Влада со стелы. У него неплохая библиотека по темной маге. Я бы даже сказал, очень неплохая. Это может быть связано с нашим делом? Вы кто знает, пожал плечами Аркадий. Не исключено. Что там по заказчикам и владельцам? Влад порылся в папке и достал одну из ксерокопий. Особняк строился по заказу некоего купца Непоклонова. На нем особой информации нет, ничем особым не отличился. Занимался перекупкой и продажей чая, кофе и табака. И еще что известно, то, что у него был кипиш с архитектором Богуславским. Вроде как он его на деньги кинул. Аркадий опять слегка поморщился от необычных для его уха организмов. Очень интересно. И что потом случилось? Через полгода у Непоклонова умерла от холеры жена и сын. Он продал особняк и уехал куда-то на юго России. Тут след его теряется. Продолжаю. Ну, дальше дом пару раз переходил из рук в руки и всегда по причине смерти кого-нибудь из родственников хозяина по самым обыденным причинам. Так, это здесь Влад разложил на капоте несколько ксерокопий с газетными вырезками. В первом случае был грабитель с ножом. Во втором почти вся семья была расстреляна борцами пролетариатов во время хаоса Октябрьской революции. Аркадий снова кивнул, хотя в душе его немного коробило отношение нынешнего поколения к историческим событиям начала 20 века. Потом спросил. «Значит, ты считаешь, что архитектор как-то замешан? Думаешь, месть?» «Ну, это самый очевидный и логичный вывод», — улыбаясь, ответил Влад. «Хотя ума не приложу, как он это устроил. Я не очень силен в магии. Это ты тут у нас эксперт». «Ладно. Что там дальше?» На капот легла новая порция документов. Но после революции особняк экспроприировали в пользу пролетариата и устроили в нем приют для беспризорников. Конечно же, несчастья не прекратились. Подопечные жаловались на кошмары, часто происходили случаи суицида или драки со смертельным исходом. Потом на кухне произошел пожар с несколькими жертвами и богадельню прикрыли. Долгое время тут был просто склад для местных магазинов, а во времена перестройки его просто забросили. Обитали тут в основном наркоманы и бомжи. Место было очень опасным, и трупы тут чуть ли не каждый день находили. В основном передосы, и бытовые разборки на почве алкоголя. В последнее десятилетие вроде все поутихло, пока власти города не приняли решение о сносе дома. Ну вот, вроде и все. Аркадий взглянул на замершего шарпея, который не отрывал настороженного взгляда от особняка. «Эй, слюнявый, а ты что думаешь?» Тот лишь глухо заворчал. Его влажный нос подрагивал, принюхиваясь, словно чуял какую-то опасность. «Он считает, что дело темное», — ответила за собаку Стелла. «И я тоже». Аркадий взглянул на нее и вздрогнул. Сколько раз он это видел, но все никак не мог привыкнуть. Она тоже внимательно разглядывала особняк, и ее большие глаза теперь выглядели, как два окна в ночное небо. Наполнявшая их глубокая чернота, блистала россыпью сотен мерцающих искр, словно звезды в ясную летнюю ночь». Потом Стелла перевела взгляд на Аркадия, моргнула, и ее глаза вновь стали обычными. Это очень опасное место. Ее спокойный голос никак не соответствовал той космической мощи, что чувствовал в ней Аркадий. Дом окружает темная аура, как от живого существа. И еще я чувствую, что там чужой древний разум. «Чем-то похожий на мой с велиалом, но более темный и примитивный». Очередное упоминание того, что эта хрупкая девушка и молодой черный пес являлись носителями могучих древних разумов из других измерений, вновь вызвали у молодого человека волну холодных мурашек по спине. Никак он не мог к этому привыкнуть». Но не доверять словам девушки он не мог. Он хоть и был магом, но она была гораздо сильнее него и обладала чувствами и знаниями ему недоступными. Но сейчас он не активен, продолжила девушка. Вроде как спит, и, видно, она очень не любит, когда строитель его будет своими инструментами. «Самое время безопасно подойти и осмотреть все поближе!» Осторожно приблизились к мрачному, облезлому строению. Уже входя в зияющий проем двери, Аркадий почувствовал его. Мрачную, древнюю силу, подобную которой он ощущал от девушки с собакой, идущих с ним – Но эта сила отличалась. Она была какой-то более дикой и опасной. Он ощущал себя словно канатоходцем над ямой, полной спящих змей. Влад, напротив, с интересом озирался. Для него это было очередное приключение, подобное тому, в котором он некогда познакомился со Стеллой и Велиалом. Под ногами скрипела кирпичная крошка и похрустывало битое стекло. Сквозняк шелестел мусором в пустых комнатах, раскачивал старую паутину. «Так, давайте определимся», — прошептал Аркадий. «Что мы ищем и откуда начинаем поиски?» Я думаю, глаза Стеллы вновь блистали звездными россыпями. Сердцем этого дома должен быть некий магический объект. Что-то, что может служить проходом в этот мир из других измерений. Оно вряд ли будет на виду. Скорее всего, где-то под домом есть скрытое помещение. Аркадий остановился, задумавшись. «Пожалуй, было опрометчиво соваться сюда, не ознакомившись с планом дома. Давайте ограничимся внешним осмотром и назад, на базу. Думаю, мы сейчас вряд ли найдем что-нибудь путное. Нужно подготовиться более тщательно. Влад, попробуй найти в архивах еще информацию по этому архитектору и самому дому. Наверняка что-то должно быть». «Слушаю, шеф!» — шуточно козырнул тот. Вилял же, шумно чихнул, орошая все перед собой слюнями. Для проформы прошлись еще по пустынным комнатам, тревожа пыли пугая пауков. Сплошное запустение. Лишь пол усеивали куски отслоившейся штукатурки, груды гнилого трепьяда, трухлявая древесина, бывшая некогда мебелью. На стенах уныло повисли обрывки проводов, Открывшаяся в проломах дранка сочилась влагой и цвела плесенью. Остатки обоев густо покрывали похабные граффити. Стоял непереносимый запах пыли, гнили, экскрементов. Так, ничего примечательного не обнаружив, команда с облегчением вышла на свежий воздух. и еще раз шумно прочихался. Влад, ругаясь, вытер траву траву испачканный кроссовок. «В общем, назад, в контору», — обратился ко всем Аркадий. «Ты, Влад, ищи в этом вашем всезнающем интернете все, что еще сможешь найти по этому Богуславскому. Я пока изучу чертежи дома и ту информацию, что мы уже имеем, и составлю план действий на завтра. Вполне возможно, нам предстоит спуститься в подвал, поэтому желательно экипироваться соответствующе». Все взглянули на зияющий чернотой проем уходящего под дом подвала. Оттуда веяло чем-то недобрым, внушающим тревогу. «Ладно, по машинам!» — сбрасывая оцепенение, махнул рукой Аркадий. В конторе он до самого вечера перебирал бумаги, собранные Владом. Даже отменил свои обязательные посиделки в интернете, где изучал все пропущенное им за почти четыре десятилетия. Уже ближе к девяти зазвонил мобильный, и Аркадий, неловко держа в руках этот непривычный для него аппарат, ответил на вызов. «Не спишь еще, начальник», — узнал он голос Влада. Тот звучал возбужденно и весело. Я тут надыбал кое-чего интересное. Правда, пришлось обращаться за помощью к Родиону Константиновичу, чтобы меня допустили к компьютерам федералов и пару толковых хакеров придачу дали. В общем, есть дневники этого архитектора. Кто-то их выкладывал в Даркнете. Правда, они были на польском, пришлось прогнать через переводчик. Я знаю, что ты не в ладах с электронной почтой, поэтому специально для тебя распечатал на бумаге и могу привезти. Не утруждайся. Я все еще в конторе, у себя в кабинете. Приноси сюда. Все еще трудно было привыкнуть, что люди этого времени были постоянно на связи, звонили по любому поводу, по любым мелочам, и часто предпочитали телефонный разговор личной встречи. Жизнь текла непривычно стремительно. Информация лилась практически отовсюду. Далекие расстояния теперь мало имели значение, как и бумажные книги и документы. Зато были в этом мире и неоспоримые плюсы. Например, растворимый кофе, кружка с которым сейчас дымилась рядом. Наконец, ему на стол легла увесистая кипа листов с текстами дневника. Влад очень предусмотрительно распечатал, кроме перевода, еще и сканы страниц оригинала, так как на них встречались сделанные от руки наброски и заметки на полях. В основном это было жизнеописание самого архитектора в течение нескольких десятков лет, без особой систематики, с большими пробелами между датами. Было много различных архитектурных описаний Черновые наброски планировок зданий или элементов декора Какие-то строительные схемы и расчеты Но также встречались и большие отрывки текстов Из различных оккультных книг и Ветхого Завета С многочисленными пометками, странными символами Из таких же символов состояли целые участки написанного Видимо, с их помощью автор зашифровывал особо секретную информацию. Особый интерес вызывали тщательно вырисованные схемы оккультных кругов и символов, изображения непонятных предметов и артефактов и явно-древнего происхождения. Встречались описания шумерской и сирийской архитектуры, нарисованные, скорее всего, с натуры. И Аркадий просматривал особенно тщательно, читая сопроводительные тексты. Эти описания были сделаны не каким-то рядовым любителем оккультизма и спиритизма, нет. Тут был заметен глубокий уровень познания древних темных наук. Особый уклон в своих мистических работах. Богуславский делал на исследование порталов в другие миры и вызовы различных темных сил и демонов. «Спасибо, Влад», — наконец оторвался от бумаг Аркадий, взглянув на терпеливо сопящего рядом парня. «Это очень ценная вещь. Думаю, тут мы почерпнем немало интересного». «Ну, тогда я пойду. Поздно уже. Стелла меня уже дома ждет. До завтра. Не забудь, завтра мы собираемся обследовать особняк. Будь готов. Всегда готов, начальник», — шутливо, по-пионерски отсалютовал Влад. «Да, кстати, там в конце несколько фотографий, которые были вклеены в дневник. Думаю, они тебя заинтересуют». Ну все, я ушел. И дверь за ним закрылась, но Аркадий уже не заметил этого, полностью погрузившись в лежащие перед ним тексты. Довольно скоро он наткнулся на записи, относящиеся к тому периоду, когда строился особняк для купца Непоклонова. Разглядывая набросок схемы особняка, он достал из папки ксерокопии чертежа дома с официальных документов, и сразу же ему в глаза бросились отличия. На рисунке в дневнике явно было больше помещений. Какие-то маленькие комнатушки или кладовки, то тут, то там, обозначенные непонятными символами. Пробежал глазами тексты с описаниями начала работ, перечнем строительных материалов и трудностями нелегкого русского быта, дремучести строителей и сложности доставки. Наконец наткнулся на что-то интересное. 26 марта. «Этот русский неотесанный мужлан, мнящий себя купцом, опять не выплатил аванс, сославшись на какие-то обстоятельства. Подозреваю, обманывает. Нужно быть готовым к этому. Нужно заложить реперные комнаты. Внес изменения в проект. Думаю, эти дремучие варвары ничего не заметят». 15 апреля Опять не выплатил аванс. Сослался на какой-то церковный праздник. У русских тот постоянно праздники, прям тошно. Только пьют и гуляют псекреев. Две реперные комнаты уже готовы. Принес две жертвы стражам. Думаю, этих бедолаг рабочих никто не хватится. Осталось заложить в них. Густо зачеркнуто. 24 апреля. Теперь я точно уверен, что этот русский пытается меня надуть курва. Заплатил лишь четверть от обещанного аванса, но сам требует строить быстрее. Все реперные комнаты готовы. Явились посланники. Под видом бригада отправил их в подвал копать яму под погреба. На самом деле оборудуют там черную крипту. Никто ничего не заподозрил. Посланники ведь так похожи на людей. Их сущность можно проявить лишь фиксирующими устройствами, таких как фото и кинокамера. В этом месте на полях был нарисован символ в виде ладони с семью пальцами. Аркадий пыхал. Он знал из древних книг об исчезнувшем культе семипалого бога и черных храмах, давно затерянных в песках Месопотамии. «Что ж ты такое построил?» — пробормотал он про себя. Вспомнил слова Влада о фотографиях и отложил пока недочитанные страницы в сторону. Вынул распечатки старинных фото, черно-белых, порядком выцветших и затертых. На всех... Был знакомый уже бледный худосочный мужчина. Было много снимков, где он был в окружении каких-то людей. Возможно, родственников или друзей. Встречались фото из путешествий. Они были более интересны. То он в Египте на фоне песков, пирамид или статуй богов то он, улыбаясь, обнимается с какими-то аборигенами в травяных юбках и с бусами из костей, то он в парижских катакомбах среди груд человеческих костей держит в руках череп, то в каком-то ритуальном одеянии с ножом в одной руке и кубком в другой. Или на верблюде на фоне полуразрушенного храма, судя по всему шумерского, полузанесенного песком — Дальше были снимки интерьеров каких-то древних сооружений, статуи, чего-то похожего на алтарь. Странные формы амулеты, непонятные полустертые барельефы, урны и огромные потрескавшиеся изваяния, изображающие открытую ладонь из черного камня, у которой было семь пальцев». Аркадий снова похолодел, этого не могло быть Черные храмы Семипалого Бога были древним мифом Они считались давно исчезнувшими, как и культура, которая их возвела Но фото было перед глазами, и оно говорило об обратном Последний снимок лег на стол, дыхание перехватило. Это был групповой снимок на фоне какого-то разрушенного сооружения из черного камня посреди большой ямы в песке. Там был сам Богуславский в пробковом шлеме и костюме путешественника конца XIX века в окружении людей в таких же одеяниях и головных уборах. Вроде обычное с виду фото, состоящими в два ряда людьми. Те, кто спереди сидят на корточках или вообще на земле. Только вот лица этих людей... Аркадий сперва даже подумал, что этот дефект фотографии, и поднес ближе к свету, разглядывая. Но сомнений быть не могло. Нормальный человек на кадре. Был всего один Сам Витольд Богуславский Лица остальных же были бледными и изможденными Распахнутые рты темнели провалами Словно в невозможном зевке А вместо глаз зияли черные дыры С шумом выдохнув Аркадий отложил фото И вновь взялся за дневник Нужно понять, что же такого раскопала Рит И что из этого он использовал для проклятия дома 13 июня Осветил алтарь в крипте Посланники помогли провести обряд в точности Наверняка у них в этом свой интерес Ну да мне же лучше Портал открылся легко, как никогда до этого Амулет под надежным Написано непонятными символами На обороте этой страницы был тщательно нарисован ритуальный круг со странным большим символом в центре и тремя меньшими в вершинах треугольника. Тут же было много пометок на латыни с незнакомыми письменами и символами. Аркадий читал дальше. 15 июня. «Посланники требуют плату. Говорят, тем требует еды, иначе не удержа. «Креперные комнаты слишком слабые, нужны еще обелиски и неразборчивая весь странных символов». 18 июня. В Крепте появились призраки. Судя по всему, они решили перестроить там все по-своему. Приходил русский купец этот, ругался, что срок слишком затягивается. Денег опять не толпся, Нет сомнений, что он меня обманул Но я тоже уже почти все приготовил И он пожалеет о своем решении 1 июля Строительство, несмотря ни на что, почти завершили В крипту мне больше хода нет Посланники тоже туда пройти не могут Хотя у них могущество гораздо больше, чем у меня Теперь там правят Прислушники демона. Они даже иногда выходят наружу и бродят по дому. Рабочие пугаются. Суеверные, неотесанные фарфоры. Вчера случился очередной несчастный случай. Но на этот раз со смертельным исходом. Плотник, правящий конек на крыше, сорвался и упал на прутья ограды. его пронзил, словно копьями. Жуткое зрелище. Хотя оба регена в джунглях Камбоджи я видала не такое. Без даты. Несчастные случаи продолжаются. Приходили полицейские, вызывали на допрос... Само собой, я заявил, что ничего не знаю, а за безопасность работ отвечают главы строительных артелей, и пусть их и пытают. Послонники уже почти все ушли. Они не любят, если на них начинают обращать внимание. Купец тоже рвал и метал, докапывался практически ко всему, небольшую часть палаты все же выдал, но сказал, что это все. Что ж, Я ему не заведую, Корма. Прислужники демона уже переоборудовали крипто под и замуровали вход. Но им двери ты и не нужны. 12 сентября. Больше мне здесь делать нечего. Прислужники уже пропитали своей сущностью весь дом. «Возвращаюсь в Прагу, но устал я от этой варварской страны». На этом заканчивались описания событий при строительстве особняка для купца Непоклонова и шли уже совсем другие эпизоды из жизни архитектора. Но вопросов у Аркадия теперь было еще больше. Было очевидно, что те жуткие люди безгласно фотографии и были теми таинственными посланниками. Но кто они? Откуда и как с ними познакомился архитектор? Что за демона он вызвал? Какие артефакты и обряды при этом использовал? Возможно, некоторые ответы были в этом дневнике, но Аркадий уже чувствовал, что очень сильно устал. В голове путалось, и мысля никак не получалось связно довести до конца. Зевая и подтягиваясь, он встал, выключил свет и растянулся на тахте прямо в своем кабинете. <связь> <связь> Утром его разбудил Родион. Точнее, Родион Константинович. Аркадию трудно было принять, что этот старик некогда был его ровесником. Казалось, что тот также ночевал в своем кабинете. Хотя, возможно, так оно и было. Он вошел с пластиковым стаканчиком кофе в одной руке и плоским увесистым свертком в другой. «Ну, доброе тебе утро. Что-нибудь выяснили? Владислав у меня вчера помощь с доступом к компьютерам ФСБ просил. Нарыли что?» «Даже и не знаю, что сказать. Вроде все очевидно. Древнее магическое проклятие в качестве мести. Архитектор, строивший дом, повздорил с заказчиком из-за денег. На беду он увлекался древними магическими практиками, провел обряд». Но, видимо, перестарался, и последствия вышли из-под контроля. «Ты уверен, что все так серьезно?» «Да как тут можно быть уверенным, а? Мне категорически не хватает данных. Вся моя библиотека осталась в прошлом, а? Приходится использовать только то, что я помню, и то, что могу найти в этом вашем интернете». «Ну, интернет — это тоже неплохо», — усмехнулся Родион, отхлебывая кофе. «А насчет информации... вот, думаю, тебе это поможет», — он положил на стол перед Аркадием принесенный с собой плоский увесистый сверток. Тот взял его в руки, вопросительно глядя на улыбающегося Родиона, и развернул бумагу. На стол лег ветхий толстый гримуар с потемневшей деревянной обложкой, на которой еще можно было различить вырезанное латынью название «Либердеймоном Галла». Латинский перевод магических трудов древнего шумера и ассирии, которые уходили корнями в еще более темные эпохи зарзийской культуры и были вырезаны на стенах мифических черных храмов семипалого бога, затерянного в песках Ливийской пустыни. Как откуда восторгу Аркадия не было предела?» Родион все так же безмятежно улыбался. Его лицо покрывало сеть старческих морщинок. «После твоего исчезновения в 70-х годах прошлого века все твои личные вещи были переданы в архив нашей организации. А после распада Осириса мне удалось сохранить часть вещей». Вот эта книга тоже попала мне в руки. Все, хотел тебе ее еще раньше отдать, да никак руки не доходили. Надеюсь, тебе поможет в твоем расследовании. Ну, пойду я, не буду отнимать время. Аркадий сердечно поблагодарил старика и бережно открыл гримуар, аккуратно листая ветхие страницы, пережившие целое тысячелетие. Неожиданно зазвонил телефон. Это был Влад. Он тоже интересовался ходом расследования и заодно спросил о подготовке к походу в зловещий дом. «Сегодня в шесть вечера у особняка. Есть кое-какие идеи насчет поисков». «Ясно, шеф. Будем как штык. Может, тылу оставишь? Опасно все-таки». «А вот можно прихватить. Какая-никакая защита». Ня, она против будет. Ты не боится она таких вещей. Ты все еще на ее внешность смотришь, а она ведь не просто девушка. Ты не представляешь, какие могучие силы она в себе скрывает. Я порой и сам ее побаиваюсь». «Ну, как скажешь, но я думаю, что для нее там все же опасно». «Не опаснее, чем для нас, поверь». Или даже меньше. Не переживай. К тому же, без нее нам будет сложнее вести свои поиски. Поверь, в таких делах она просто незаменима. До самого вечера Аркадий изучал древнюю книгу. Латынь для него не была проблемой. Он аккуратно вносил заметки в блокнот, перерисовывал магические глифы у рука, пентальфы и схемы защитных кругов. Пару из них, перерисованных со всей старательностью, Аркадий поместил в кулон, висящий на цепочке на груди. Время от времени он сверялся с текстами и рисунками из дневников архитектора, вносил поправки, вырывал и выбрасывал листы из своего блокнота. Кое-что из этого он помнил, что-то узнавал впервые. «Было за что уважать давно умершего владельца дневника. Он явно хорошо разбирался в древних магических трудах, восполняя пробелы или неточности одних книг, информации из других. Знания его были превосходны. Можно было даже сказать, что он был гением в этой области. Жаль, что он использовал их в темных целях. Это не исключалось, что не обошлось и без помощи жутких безглазых посланников». к вечеру все вновь собрались у заброшенного особняка который в закатном свете среди старых голых деревьев выглядел особенно жутко глядя на людей сурово через пустые глазницы окон в дверях казалось таились хищные тени прижимая в предвкушении добычи свои щупальцы и когти но «Ну, шерлок колись что надо было интересного начал влад Надыбал с непониманием взглянул на него Аркадий. Ну, нашел, откопал, в общем, что из дневников этих узнал? Аркадий стал излагать им все, что сумел вычитать из записи архитектора. Под конец он сказал. В общем, он заложил в стенах дома шесть так называемых реперных комнат, каждая из которых содержит обелиск и некий артефакт. И все вместе они служат для того, чтобы поддерживать целостность портала. Нам необходимо проникнуть хотя бы в одну из них, чтобы раздобыть этот магический предмет. И тогда мы сможем узнать, что за демон нам противостоит и как его победить. Загвоздка в том, что их охраняют эти его «прислужники». «Ну, понятно. Заходим, ищем секретную комнату, хватаем там все, что видим, и делаем ноги. Так?» «Ну, но в общих чертах». Аркадий взглянул на задумчиво стоящую столу. «А ты что думаешь?» «Они на страже, но они боятся». «Чего боятся?» — спросил Аркадий. «Нас меня и велял? Они чувствуют в нас ту же силу, что и у своего хозяина. Только не говори, что ты тоже демон. лишь с усмешкой поглядела на него. Вы любите всему в своем мире навешивать ярлыки. Придумали богов, ангелов и демонов. Хотя это все суть одной и то же. «Я в свое время до того, как Влад меня освободил, была способна уничтожить большую часть человечества. Можно сказать, что я могла стать для вас богом смерти. Но теперь я тут, с вами, помогаю людям. И очень благодарна Владу за то, что он помог мне стать на этот путь». Она взглянула просветлевшими глазами на своего молодого человека. Тот ответил ей взаимным взглядом. Аркадий лишь зябко передернул плечами от такой информации. «Да уж, но если ты настолько могучая, то можешь сказать, кто это?» И положил перед ней фотографию с жуткими нелюдями, мирно окружающими архитектора Богуславского на групповом снимке. Стелла всмотрелась в старую потемневшую фотографию. Хм, «Дыроглазые, неприятные типы, иногда опасные. Больше всего любят питаться человеческими страхами и страданиями. У вас их зовут посланниками. Никто не знает, откуда они. Ходят между мирами, предлагают свои знания, собирают чужие, помогают в магических обрядах. «Не безвозмездно, конечно же. Видимо, Богуславскому тоже они помогали. Интересно даже, что он мог предложить им взамен?» «Угу. Значит, все очень серьезно, так как знания у них превосходят все то, что узнало человечество за всю историю». «Успокоило так успокоило», — хмыкнул Влад. «Ну что, шеф, выдвигаемся». Лома кувалду взял? Конечно, в багажнике. И вот три человека и собака, вооружившись фонарями и инструментами, приблизились к темнеющему входу, откуда тянуло ровным сквозняком, пропитанным запахом плесени и гнилого дерева. Поднявшись по каменным ступеням, Аркадий остановился, раскрыл амулет и протянул товарищам бумажки с нарисованными символами. Возьмите, это защитные знаки, от мелкой нечисти должны помочь. Влад неуверенно взял одну, стала, хмыкнув пожало плечом. Мне не нужно, я могу за себя постоять. Себе возьми, шеф, предложил Влад. Аркадий лишь улыбнулся и протянул раскрытую ладонь, на которой виднялись синие линии татуировки. «У меня уже есть такой. На всю жизнь. Правда, рассчитан он был на другого демона, но, думаю, с этим тоже сработать должен». Наконец зажгли фонари и шагнули под своды зловещего дома. Тьма сразу же окружила их, набросилась со всех сторон, окутала людей своими бесплотными объятиями, и лишь три луча света от фонарей, сыграющими в них пылинками, словно путеводная нити, не позволяли людям потеряться в этой тьме. Аркадий, сверяясь с планом дома из дневников архитектора, подвел товарищей к одной из стен с обрывками сгнивших обоев и осыпавшейся штукатуркой, обнажившей посеревшую от времени кирпичную кладку и трухлявую дранку. «Вот здесь должна быть одна из замурованных комнат», — говорил он шепотом, словно боясь, что их услышат. «Думаю, долбить тут удобнее всего». Он вынул и включил большой кемпинговый фонарь, освещая место предстоящей работы. Тени испуганно заметались, прячась в углы и втягиваясь в пустые дверные проемы. «Дом знает, что мы здесь», — взглянула на Аркадия Стелла. И он стороже. Он чувствует мою с силу и потому в замешательство. «Ты можешь с ним общаться?» — удивленно спросил Аркадий. Нет, его мысли очень примитивны, чтобы я могла их понять. Все равно, как вы бы пытались понять мысли обезьяны. Ну, тогда ладно. Пока он в замешательстве, давайте действовать. Аркадий поставил ярко сияющий фонарь на пол, поплевал на ладони и, удобнее ухватив кувалду, ухнул ею по стене с глухим стуком сотряслась, осыпав людей мусором и пылью, и целый пласт штукатурки со странным чавканьем упал на пол, заливая все вокруг черной зловонной слезью и обнажая клубок белесых копошащихся червей, посыпавшихся из дыры живым дождем. Влад издал сдавленный, глотающий звук, сдерживая приступ рвоты, да и у Аркадия перехватило дыхание от зловония. Лишь устал и на лице не дрогнул ни единый мускул, а Вилиал недовольно проворчал. Этот дом был заражен тьмой, которая пропитала все его стены. Нужно было продолжать, невзирая на отвратительное копошение и сочащуюся из глубин стены слизь. Кувалду сменил он. Аркадий ударил снова, потом еще и еще. Зловонная жижа брызгала в разные стороны. Куски отсыревшего кирпича вперемешку с червями сыпались на пол. Из пробитых дыр поползали сотни многоножек и макарицы испуганно расползая в стороны, пытаясь укрыться от яркого света». Аркадий старался не обращать на них внимания, все больше и больше расширяя проломы в черную пустоту по ту сторону стены. Наконец, образовался довольно большой проем в темное помещение. Люди направили туда лучи фонари. Комнатка была очень маленькая и совершенно пустая, Если не считать каменного, шестигранного, заостренного столба, похожего на толстый карандаш, покрытый вырезанными знаками, у противоположной стены к которому был привязан истлевший труп с остатками одежды. Он замер в сидячей позе, скрючившись и в костлявых руках сжимал какой-то предмет». «Это наверняка кто-то из принесенных в жертву рабочих», прошептал Аркадий, оглядывая комнатку. Все стены ее покрывали рисунки каких-то символов. Влад поднял свой телефон... И яркая вспышка фотоаппарата ослепила всех на мгновение. Постарайся все символы на стенах снять, прошептал Аркадий. Новая вспышка. Он склонился к иссохшему скелету и осторожно вынул предмет из его рук. Позади, в глубине коридора. Пронеслась волна шепчущих звуков. Парни выскочили обратно в круг света от кемпингового фонаря. Стелла стояла, выставив руки ладонями вперед, словно пыталась что-то остановить. Велиал глухо рычал. Аркадий непонимающе посмотрел на них, убирая отнятый у покойника предмет в сумку. Внезапно свет фонарей погас, погружая весь мир вокруг во тьму, а затем вспыхнул вновь. Людей окружали жуткие человеческие фигуры. Обнаженный, Серые Измождённые Жутко худые Высокие Безликие Не издающие ни звука Одних их била крупная Неестественная дрожь Другие парили в метре над полом В позе распятия Остальные просто застыли Бездушными манекенами стоя Или сидя на корточках Их было много Несколько десятков Откуда-то эхо Принеслось, закружило вокруг людей шепчущая многогласная. Мужские, женские и детские голоса читали молитвы на незнакомом шипящем языке. «Уходим, я их держу!» — отрывисто бросила Стелла с замершим в страхе парня. Рык велиала теперь звучал, как раскат грома, от которого, казалось, вибрировали стены. А тень, которую он отбрасывал на стену, словно выросла, принимая невероятные и жуткие очертания. Пошли, слюнявый, внезапно пересохшим горлом, прохрипел ему Аркадий, медленно продвигаясь к выходу и вытянув вперед свою ладонь с вытатуированным защитным знаком. Жуткие фигуры перед ним расступались, точнее, просто исчезали, растворялись, давая пройти. Еще один десяток шагов, и они в вестибюле у входной двери. Шепчущие звуки резко оборвались. Оглянувшись по сторонам, они поняли, что остались одни. Жуткие прислужники демона, а в том, что это были они, не было ни малейшего сомнения, исчезли. Дом застыл в угрожающей тишине. Ощущение тяжелого, недоброго взгляда отузвалось ледяными мурашками между лопаток. Наконец они вывалились на свежий воздух, и тут дом словно гулко вздохнул, и мощный поток затхлого воздуха вырвался из дверей, осыпав их трухлявой листвой и мусором. Выжидать никто более не собирался, и люди припустили с холма к своим машинам, а дом застыл в ночной темноте, затаившись, словно гигантский паук в засаде. «Блин», — тяжело дыша, — прохрипел Влад. «Ну и жуть. Я чуть не обделался. Прям Сайленд Хилл какой-то. Конечно, я бывал и в более жутких местах. Помнишь, — подмигнул он Стэля? Но тут мне особенно страшно. Мы его разозлили», — резюмировала Стелла, вычищая мусор из своих волос. «И еще что-то нарушилось. Та вещь, которую ты взял, очень важна для него». «И потому ему страшно». «Так, всем по домам отдыхать», — скомандовал Аркадий, похлопав по сумке, словно проверяя, не исчезли из нее таинственный предмет. «Завтра будем разбираться, что да как. Узнаем поближе, с чем имеем дело и как с этим бороться. Да, и фото мне, как это у вас говорится, со своего телефона на мой телефон скинь». В мое время за такие слова за психа бы приняли Пока, в общем Когда он добрался до своей съемной квартиры Сил уже совсем не осталось Кое-как без аппетита проглотил холодный ужин Стянул себя испачканной вонючей слизью вещи Из карманов которых посыпалась попавшая туда кирпичная крошка и песок И закинул в стиральную машину Холодный душ немного взбодрил, ровно настолько, чтобы хватило сил добраться до дивана и провалиться в его объятия, отправляясь в царство Морфея. Когда утром позвонил Влад, Аркадий уже сидел за рабочим столом. На краю стоял остывший кофе и недоеденный бутерброд. Перед ним были разложены страницы дневников и телефон с открытыми фотографиями. А в центре лежал тот самый предмет. Артефакт, который много лет хранил принесенный в жертву несчастный работник, чье иссохшее тело было замуровано в секретной комнате. Предмет был небольшим, с ладонь размером, из черного полированного камня. Он выглядел отталкивающе, вызывающим неприятные ощущения, если взять его в руки. Статуэтка в виде скручившегося эмбриона, обхватившая свои колени, безобразно, тощая, в морщинах и складках, будто кора дерева. Его склоненная на бок голова была гладкой, лишенной намека на лицо. Лишь таращились два отвратительно выпученных глаза из каких-то минералов, выполненные очень реалистично. Глубокие и мутные, все словно в прожилках сосудов. Казалось, они, не мигая, пристально следили за человеком. И этот взгляд явно ощущался, словно был живым. «Влад, я ошибался», — взволнованно сказал Аркадий в трубку телефона. «Реперные комнаты не столько и не только для того, чтобы удержать портал из другого мира стабильным, но еще и служат для того, чтобы улавливать души умерших в стенах дома, не выпускать их, превращать в прислужников демона, и они поддерживают особняк и охраня. «Если бы не стало с Велиалом, нам бы вчера было не сдобровать. Вряд ли бы они позволили забрать артефакт. Но теперь я знаю, как с этим бороться. Давай встретимся в конторе, там все обсудим». «Стеллу, конечно же, не брать?» — с легкой хитцей спросил Влад. «Слишком для нее опасно». «Да бери, обязательно бери. Ты был прав. Без ее силы нам там ловить нечего». Чуть позже в конторе команда сгрудилась вокруг стола состоящим на нем жутким артефактом, молча разглядывая находку. «Что-то подобное я и ожидала», — произнесла наконец стола. «Этот артефакт, как и знание, как его использовать, не из этого мира. Возможно, его принесли с собой терроглазые». «И таких артефактов там еще пять», — вставил слово Аркадий. «Но они для нас уже не важны. Нам достаточно и одного». «Ты думаешь то же, что и я?» — подняла на него свои глубокие карие глаза Стелла. «Нужно будет пробраться в крипту, к алтарю с порталом и закинуть этот артефакт, Туда. Тогда все плененные души устремятся за ним, наставив демона без прислуги, и можно будет запечатать проход. «Ты ничего не забыл?» — также с усмешкой спросила девушка. «Он, конечно же, не может знать о таком», — вмешался Влад и, видя непонимающий взгляд Аркадия, добавил. «Ты не сможешь закрыть портал без особого предмета. Он называется «Ключ-ворота». Именно с помощью него я сам сумел когда-то запереть демоническую сущность Стеллы». Он подмигнул своей девушке. Но для этого его пришлось разбить прямо о камне портала. Ведь ключ не только открывает, но еще и закрывает. Аркадий растерянно взглянул на Стелла. «Угу, все так. Кивнула то. Но ключ врата не единственный предмет, который может запереть проход. В данном случае для открытия портала архитектор использовал крипту и алтарь. Аркадий глубоко задумался. «Выходит, если алтарь помог открыть проход, значит, теперь он является ключом. И его же можно использовать, чтобы запереть демона обратно». «Что ж, тогда нужно спланировать, как проникнуть ко входу в крипту. Наверняка без боя нас не пропустят». Влад, уже некоторое время разглядывающий планы дома из дневника архитектора, неожиданно сказал «А зачем нам идти ко входу?» «Смотрите», — ткнул он в чертеж. «Тут боковая стена крипты граничит с винным погребом. Я же правильно прочел. Это винный погреб, и можно пробиться сквозь нее прямо в крипту. Сюда и проникнуть проще. Вход прямо с улицы. Не нужно через весь дом пилять». «Тем не менее, без боя нам не дадут туда пройти», — заметил Аркадий. «Влад немного поежился». «Ну, бой так бой. В армиях я служил. С нечистью он взглянул на Стеллу. Сталкивался. Та совершенно не обиделась, как это сделала бы обычная девушка. Она словно вообще не заметила иронии в его словах. «Одна проблема. Необходимого оружия нет, а обычное здесь не годится. Изготавливать же магическое нет ни средств, ни времени». Все, что я могу, изготовить простые защитные амулеты. «А как же распятие и святая вода там?» — спросил Влад. «Кресты — такая нечисть, ест на завтрак и святой водичкой запивает. Угу. Так же, как и серебро с молитвами. Это все не годится. Магия слишком древняя и сильная, и средства, как с ней бороться, можно найти только в запретных книгах». «Ну, тогда мы верим в тебя, чернокнижник», — похлопал его по плечу Влад. «Прямо вот ни секунды не сомневаемся, знаешь? Только один вопрос. А почему бы нам не расковырять все эти, как они там, реперные комнаты, а? И распустить всю эту ватагу духов, а? Тогда они просто разлетятся по округу и такого там натворят. Я даже думать не хочу». Ровно так же бесполезно первым делом разбивать алтарь. Тогда слуги просто останутся без хозяина и продолжат свое черное тело. Жаль, ну тогда давай по твоему плану. Хорошо. Тогда не сможешь раздобыть мне с пол-литра человеческой крови. На станции переливали, например. Мне для амулетов нужно. Да и алтарь нужно будет окропить перед тем, как разбить. Влад вскинул руку в непонятном для Аркадия жесте с сомкнутыми в кольцо пальцами. «Окей, шеф». Обсуждение плана затянулось до обеда. Потом, до вечера, была подготовка к вылазке. Один раз приходил Родион, но благоразумно молчал, наблюдая за приготовлениями. Походил вокруг стола с бумагами, рассматривая разложенные страницы дневника и заметки Аркадия. Качал головой и так же молча удалился Он мудро считал, что если бы его молодой команде была необходима помощь То они непременно бы обратились к нему Так что нечего лишний раз нервировать народ Стемнело, когда они стояли возле особняка у входа в винный погреб. Из мрачного темного проема легкий сквозняк выносил запах гнили, и от этого он казался голодной, смердящей пастью. Мужчины удобнее перехватили инструменты и начали спуск». Глаза сталы поблескивали во тьме сотнями искр, словно звездное небо. Велиал с ворчанием и фырканьем принюхивался. Лучи фонарей высветили покрытые паутиной, бородами сухих корней или шайников стены и пол, усыпанный кирпичным крошевом в перемешку с пылью. «Бррр!» — передернул плечами Влад. «Не люблю старые подвалы». Он осветил одну из стен, ткнул в ее сторону пальцем. «Это вроде она. Ломать нужно там!» «Тихо что-то», — пробормотал Аркадий. «Не к добру это». Он оглянулся на Стеллу, словно ждал от нее подтверждения своим словам, но та промолчала, сверкая во тьме глазами. Велиал же глухо заворчал Шли осторожно, почти на цыпочках, будто боясь разбудить обитателя этого жуткого дома. Хотя чувства подсказывали, что те уже знали об их прибытии и настороженно следили. Защитные амулеты, висящие на цепочках на груди парней, заметно нагрелись. По углам и вдоль боковых стен возвышались груды потерявшего очертания хлама, укрытого ветхими остатками пыльного полотна. Казалось, что эти, словно укутанные в саван фигуры, бесшумно шевелятся в мельтешащих лучах фонарей. Обычная игра теней или нет? Аркадий пригляделся и понял, что они действительно движутся под покровом грязного тряпья, подкрадываясь к людям. «Они здесь!» — прошептал он. «Вижу!» — ответила Стелла. «Они здесь с самого начала, как мы спустились. Тропить они могут решиться попробовать напасть на нас в любой момент. Твои амулеты пока что на них действуют. Парни подошли к стене, примеряясь ломом и киркой, выискивая место для удара. У основания стены в толстом слое пыли под ногами у них что-то захрустело. Фонарь высветил там груды мелких скелетов. Крысы, мыши и даже кошки и птицы. Словно какая-то сила приводила их сюда, чтобы умереть. Первый удар по кирпичу оглушил и ослепил поднятым облаком пыли. По углам что-то испуганно зашуршало, разбегаясь по сторонам. Где-то над головой в недрах дома дробно загрохотали тяжелые шаги. «Пытается нас напугать», — прислушался Аркадий. «Продолжаем». И вновь размахнул киркой, нанося следующий удар — Старинная кладка поддавалась тяжело. За одним слоем кладки шел следующий: под застилал глаза, а мышцы рук ныли от нагрузки, в горле першило от пыли, в лицо летели осколки кирпича. Аркадий старался не сбавлять темпа и дышать равномерно, не обращая внимания на происходящее вокруг, а там, за кругом света, Все бесновалось, выло и кружило. Нечисть старалась изо всех сил, действуя на психику жуткими звуками и мерзкими запахами. Амулеты уже были горячими и почти обжигали, но кирка и лом размеренно крошили кирпич, углубляя и расширяя дыру. Наконец, целая часть кладки рухнула куда-то вглубь, и лом чуть не улетел из-за рук за ней следом. За проломом открывалось слабо освещенное пространство. И оно было поистине огромно. Что за черт выдохнул Аркадий? Тут же не может быть таких больших помещений. «Это уже не совсем ваш мир», — ответила Стала. «Поэтому держитесь рядом, а не то вас утянет куда-нибудь в другие измерения, откуда вы уже не вернетесь». Аркадий с сомнением оглядел обширное помещение. Слабый свет исходил из центра, где возвышалась ажурная сфера. Сквозь ее переплетение и сияние. «Я думаю, это алтарь», — указал на сферу Аркадий. Вид у него какой-то странный. «Он под защитой», — ответила Стелла. «Хозяин не позволит просто так брать его ценные вещи». «А портал, где?» — вставил слово Влад. «Что-то его не видно. Портал скрыт пока что. Хозяин не торопится открываться. Полагается на своих прислужников. Я чувствую его тревогу и страх. И еще... — Ярость. — Значит, нужно вынудить его открыться, — заявил Аркадий. Осторожно вышли в зал. Теплый сухой воздух охватил их со всех сторон, дрожал и вибрировал, искажая все предметы. Люди шли, но сфера в центре оказалась наоборот, отдаляется, словно в плохом сне. Аркадий обернулся И увидел, как через дыру за их спиной втекает тьма, расползаясь в стороны огромными щупальцами, заливая всю стену и пол, змеясь по потолку и завивами, похожими на черные узловатые горы душераздирающие вопли сотен сжигаемых грешников и невероятность зловония адской кклаки скота могильника оглушала, выворачивала наизнанку. Люди уже бежали, а неведомая ктонь преследовала по пятам, держась впрочем на некотором отдалении. Наконец, невзирая ни на что они достигли цели. Сфера в центре крипты оказалась состоящей из множества человеческих костей, переплетенных, изогнутых и деформированных, словно какое-то сюрреалистичное кружево или клетка. Внутри что-то светилось и переливалось... «Вот он, алтарь!» — тяжело дыша прокричал сквозь виск Аркадия и провел рукой по преграде. «Нужно лишь пробиться к нему. Демон знает, что с его помощью мы можем его запереть и сделает все, чтобы нам помешать». И он первым тут же с хрустом ударил по костяным прутьям круглой клетки в ответ все взвыло сумасшедшим ревом. Хотя казалось, что громче уже и быть не может. Сотни тощих фигур окружили их, в стену защитного барьера, который построила Стелла, выставив ладони перед собой. Влад тоже неуверенно поднял лом. «Защита долго не продержится!» прокричала она Аркадию. Тот протянул Кир. Владу и повернулся лицом к демонической армии, собираясь сражаться. Хотя что можно сделать против такой толпы призраков? «Продолжай ломать!» — жутким резонирующим голосом скомандовала Стелла Владу. Ее глаза теперь наполняла тьма. «Не та космическая чернота, полная блескучих звезд, нет, а другая, более глубокая, ли. Словно два туманных провала, уходящих в абсолютный мрак, зияли на месте глазниц. По спине Аркадия проползали ледяные мурашки, и он вновь повернулся навстречу беснующейся толпе жутких тварей, которые прогибали невидимую пленку барьера все больше и больше. Стелла вознесла руки вверх, и свет на мгновение погас. Когда он вспыхнул вновь перед людьми и рядом с ними стояли человеческие фигуры, словно облитые черной жидкой смолой, струи и капли, которые, вопреки законам физики, утекали вверх. Тут делала их похожими на марионетки с нитями, уходящими к высокому потолку. Вот только потолка теперь не было. Вместо него распахнулась клубящаяся тьмой бездна, в которой, уходя в бесконечную высоту, теряли стены подвал. Вновь опустилась тьма И вспыхнул снова свет Фигур стало больше Потом еще и еще раз Стелла созывала свою армию Позади глухо заворчал филиал И его рык начал становиться Все более глубоким и низким А затем земля содрогнула И вновь Аркадий испытал легкий приступ страха. На месте пса теперь высилась массивная слоноподобная туша, укутанная в пыльный черный балахон с темным провалом на месте головы. Откуда вытягивались теперь пучки когтистых щупалец? Велиал явил свой истинный облик и приготовился к бою. Аркадий наконец собрался, вынул из сумки артефакт, отобранный у мертвеца и до поры завернутый в трепицу, покрытую специальными символами, делающими его невидимым для демона и его прислужников. Влад, стоящий позади, побелевшими пальцами сжимал строительную кирку, примеряясь, куда лучше ударить в костяной кокон. От его ударов тот начал крошиться и остановиться, сыпаться целыми кусками но через несколько мгновений магический барьер беззвучно словно мыльная пленка схлопнулся и жуткие твари внезапно умолкли словно люди вдруг оглохли от их нескончаемых воплей и теперь слышали лишь стук своего сердца тяжелое дыхание и хруст разбиваемых костей кокона. Призраки, изломанными, дерганными движениями, устремились к смоленным марионеткам, которые неподвижно замерли ширянгой перед людьми, ожидая нападения. Мимо гулко шагая, проплыла огромная темная туша вильяла. А затем... Начался бой. Прислужники демона сражались в полнейшем молчании, будто и не издавали истошных воплей минуту назад. И это выглядело очень сюрреалистично, словно кошмарный сон. В самой гуще этой беззвучной толпы, шарообразной горой плоти и щупалец, ворочался рычащий в Он рвал, швырял и давил ползущие на него со всех сторон тела, которые после этого исчезали, растекаясь с быстро исчезающим черным дымом. Смоляные воины тоже держали оборону, ловко разя призраков оружием, которое вырастало из их рук из той же смоляной субстанции. Но у них тоже были потери. Тощие безликие фигуры прислужников были очень живучи и сильны. Даже рассеченные на две части они продолжали ползти, цепляясь за смоленные фигуры И могучим движением валили и рвали их на полу Доставалось также и Велиалу, но он потерял уже несколько щупалец Но и поток призрачных созданий тоже иссекал. Стало же, выглядело жутко Ее фигуру словно обдувал сильный ветер, тело с раскинутыми руками воспарило невысоко над полом, и всю ее окружал ореол, словно из языков темного пламени». Из глаз ее истекало такое же темное пламя. «Все, пробился!» — раздался крик Влада. Он стоял посреди обломков костяной сферы, усияющего словно подсвеченный кристалл алтаря. И в тот же миг свет его начал меркнуть. Там, вдруг крикнула Стелла, указывая рукой куда-то за алтарь. «Кидай туда, Портал Том!» Аркадий, не раздумывая, развернул трепицу на артефакте в виде мерзкого эмбриона с выпученными живыми глазами и тут же метнул его в указанном направлении. Там что-то всколыхнуло, и словно гладь воды от брошенного камня коротко вспыхнула... И в тот же миг вся демоническая армия застыла и начала истаивать дымом, который втягивался в появившуюся в пространстве черную прореху, словно засасываемый гигантским вентилятором. Но вопреки тому, что видели люди, в лицо ему ударил резкий порыв зловонного ветра. И из прорехи в ткань мироздания начал выползать сам хозяин особняка. «Зловещий демон, дикий и древний, словно сама вселенная». Лоснясь и переливаясь Темными оттенками Синего, красного и зеленого Исполинская туша Втекала и вползала Огромными пузырями И языками Сипло и жадно Втягивая воздух Открывающимися в неожиданных местах Отверстиями Пачкая все вокруг себя Отвратительной слизью Царапая каменный пол огромными Когтями, она возвышалась над людьми, словно разглядывая этих надоедливых букашек из высоты. Из бесформенной горы плоти вытянулось подобие щупальца или шеи, на конце которой виднелось безобразное подобие человеческой головы. Она казалась здесь чужеродным элементом, словно нелепая карнавальная маска. Нижняя челюсть отсутствовала, будто вырванная с корнем. Лохмотья и оставшийся обрамляли свисающие, зияющий глотки пучок извивающихся щупалец на месте языка. Дыра вместо носа и черные изогнутые рога, вырастающие из глазниц, делали это жуткое образование подобным сюрреалистичной пародией на уродливую улитку. Аркадий понял, что теперь все решает реакция и мгновение. У каждого в команде был при себе стеклянный флакон с кровью для того, чтобы окропить алтарь перед разрушением. Это должно было, как бы говоря современным языком, перезагрузить его, запустив основной функционал ключа для открытия или закрытия портала. И сейчас молодой маг сжимал в потной ладони заветный флакон, но алтарь был так далеко. Демон тоже немедлил и стремительно выпустил во все стороны огромные склизки щупальца, пытаясь охватить людей в кольцо. Влад оцепенел от ужаса возле алтаря, а Стелла неподвижно парила над полом, удерживая из последних сил защитный барьер вокруг команды. Аркадий тут же начал действовать, прыгая в сторону алтаря, одновременно кидая в его сторону, Сосуд с кровью От меткого броска в стороны брызнули алые капли В перемешку с осколками стекла Уже потускневший камень алтаря вдруг Пыхнул красной вязью символов и геометрических фигур, покрывавших его поверхность. Другой рукой Аркадий подхватил лежащий на полу лом, но понял, что не успевает. Могучие щупальцы демона уже стремительно сминали защитный барьер, как воздушный шарик, и разбрасывал смоляных воинов, как кукол. Он уже вот-вот раздавит, их. Этих надоедливых букашек Черт еще бы секунду пронеслась мысль в голове Аркадия, когда он занес руку с ломом в безнадежной попытке удара, и тут же за его спиной страшно заревело. Так что содрогнулись пол и стены В то же мгновение демон замер Остановив смертельное объятие Буквально в нескольких метрах от людей И этого мига хватило Чтобы Лома ударил по камню алтаря Раскалывая его пополам Одновременно с этим Аркадий обернулся И увидел источник рева. Черная гора щупалец, растопырившись во все стороны, обвивала и удерживала конечности демона, невзирая на острые когти, вонзившиеся глубоко в ее плоть. Аркадий даже не сразу узнал филиал. Тот боролся, подобно Давид, против Голиафа, не обращая внимания на раны, спасая людей. Но битва уже была закончена. Яркая вспышка алого света ослепила. Невыносимое зловоние на несколько секунд парализовало дыхание, вызывая сильный приступ головокружения и тошноты. А когда люди пришли в себя, все... Закончилось. Они стояли в небольшом низком помещении, и у их ног лежал расколотый каменный алтарь, забрызганный кровью. Аркадий, тяжело дыша, огляделся. Влад стоял у стены, его шум нарвало. Стелла, бледная уставшая, сидела на полу, поникнув головой. Позади раздались жалобные звуки. Вельзевул вновь обернувшись черным шарпеем, лежал на боку, тяжело дыша и поскуливая. Его тело покрывали жуткие рваные раны, кровь растекалась по каменному полу, смешиваясь с пылью. Жизнь уходила с каждым стуком сердца. «Велел!» — вскинулась Стелла и метнулась к раненому животному. «Держись! Как же тебя так угораздило!» Тот лишь взглянул на девушку мутнеющими глазами и слабо помахал коротким хвостом. «Сделайте же что-нибудь!» — она умоляюще посмотрела на парней. Влад лишь молча покачал голову. Аркадий присел рядом и провел рукой по мокрому и липкому от крови меху. Он умел быстро заживлять раны, но только свои. Попробовал наложить заклинание, чтобы остановить кровь. Оно вроде подействовало, но полностью его сила проявлялась только в связке с минералом гематита, а его под рукой не было. Я не смогу удержать его К тому же я не знаю, как лечить демонов По правде сказать, я считал, что тебя и Велиала невозможно ранить Стелла подняла на него заплаканные глаза Слезы текли по ее щекам Демоны тоже смертны Раны, нанесенные другим демонам, опасны для нас И вновь склонилась над уже слабо дышащим псом. раняя слезы на его рану. Держись, дружище, не сдавайся. Я не могу тебя потерять. Ведь это ты помог спасти меня Владу там, в заброшенном городе, в котором я была заперта бы навеки. Это ведь все благодаря тебе. Влад тихо подошел к ней сзади и обнял за плеч По темным углам подвала эхом металась сдавленная рыда Зло навсегда покинуло эти стены Яркое летнее солнце, склоняясь к закату, озаряло большой у лесной опушки. Стрижи весело гонялись друг за другом в синем небе, пели птицы, стрекотали кузнечики, благоухали луговые цветы, порхали пестрые бабочки. Лишь группа скорб настоящих людей выделялась на этом празднике жизни. Стояли молча, будто погрузившись в свои мысли Влад обнимал за плечи плачущую Стеллу Родион Константинович опирался на свою неизменную трость И, покачивая головой, думал о своем Аркадий глядел, как над небольшим холмиком свежей земли У их ног порхает бабочка «Ладно», — наконец подал голос руководитель «Пора закругляться» Есть кому что сказать на прощание, Стелла вдруг продекламировала на распев. Не завтра, не ни сегодня, никогда так было, и с этим не поспоришь. Меняются чужие города. А я хочу обнять тебя всего воле. Она присела к холмику, положила на него букетик цветов и свернутый конвертиком листов. Смерть вряд ли спасение На могильный просто положил Печальное мое стихотворение Где, может быть, еще не все сказала Ведь просто слов здесь оказалось мало День как тебя не на ее слова Над лугом прошелестел порыв ветра Подхватил записку И стремительно умчал И в сторону заходящего солнца